Глава восьмая. Ужасной Онни. Снова от тебя письмо. И чего тебе не имется? Только успею выкинуть нашу переписку из головы, а тут опять двадцать пять. На кой черт ты меня изводишь?» «Говоришь, не понимаешь, как я отправляю тебе письма?» «Хорошо, я расскажу тебе. Слушай». «Сначала пишу письмо. Затем кладу его в красный почтовый ящик. А почтальон доставляет его по твоему адресу. Поняла?» «Все знают, как работает почта. Даже те, кто не учился в народной школе». «И так жара несусветная. А еще ты со своими письмами ненормальными докучаешь». Просишь прекратить обманывать. Да ты спроси у любого прохожего, кто врет. Тот, кто говорит, что живет в 2016-м, или же тот, кто из 1985-го. И почему ты не возвращаешь мою монетку? Я, конечно, не знаю, как эти 500 вон помогут тебе разбогатеть, если ты пошла на такое, но время покажет. Сможешь ли ты спать безмятежным сном, бессовестно захапав мою монетку? Опять-таки, время покажет. Твою тысячу вон я благополучно получила. Благодарна просто до ужаса. Ну и ну, одарила меня аж в двойном размере. Бог мой, ты вправду думала, я поверю, что эта бумажка — настоящая тысяча вон? Не знаю. Как ты состряпала эту фальшивку, но сделана она явно халтурно. Мы все-таки не в детском саду, чтобы в игрушечный банк играть. Или ты надеялась обдурить меня бумажкой, по цвету и размеру совершенно не совпадающей с реальной купюрой в тысячу вон? Повторяю еще раз, у меня нет никакого желания шутки с тобой шутить. Тут, знаешь ли, не до смеха. Из-за твоих писем я скоро сама умом тронусь. Давай, прекращай уже этот цирк и верни мои пятьсот вон. Прошу тебя. Ты, скорее всего, по-прежнему живешь в 2016 году, хотя сейчас 1985. А если точнее, то 30 августа 1985 года. Хватит, приди в себя и эту странную тысячную бумажку прибери себе на здоровье. 30 августа 1985 года. Эню с жалостью к тебе.